Глава 45. Раб. Помните, монастырь полковник спросил Макар Гущина в ангаре хозблока, когда они ждали Клавдия Мамонтова и Смоловского. Ой, и рамонаха-бунтаря, целая группа фанатичных последователей. Секты это не назовёшь, конечно. Однако, на лицо новый культ. И здесь у нас то же самое, только корни не христианские, а более древние. Но признаки едины. сильная личность, которая способна подчинить себе других, внушив им или определённые идеи, отличные от официальной позиции церкви, или же, как в нашем случае, фанатическую языческую веру в покровительство и защиту божества, если они будут ему служить. Телевизионный продюсер обожествлял себя, спросил Гущин. Что-то я в ней этого не заметил. Мне показалось, что она сама себя принесла в жертву, как до того тех несчастных, чтобы спасти своих близких. Паранойя, Макар, чистая паранойя. Видимо, она тоже заразна. Пример Смоловского нагляден. Клавдий Мамонтов затолкнул скованного наручниками Петра Смоловского в хозблок и сразу закрыл дверь. Прислонился к ней спиной, так никто не помешает. Полковник Гущин в маске, в перчатках, Шагнул к убийце. «Вы ждали, когда я созрею для честного разговора? Считайте, что это произошло, Смоловский». Тот, бледный, обросший щетиной, хмуро глянул на него из-под лобья. «Мы ее нашли», — объявил полковник Гущин. Смоловский вскинул голову и впился в него взглядом. «Она далеко не божество, а женщина из плоти и крови». Вы с ней встретились в госпитале, и она подчинила вас своей воле. Она психически больная, но вы-то здоровы на голову. Слушай, ты, — полковник Гущин приблизился к Смоловскому вплотную. Ты же здоровый, не псих, не шизофреник. Как же ты мог? Я тебя спрашиваю, как ты мог поверить во весь этот параноидальный бред? Будто то, что ты сотворил с человеком, спасет, убережет тебя от заразы, от смерти. Что она тебе наговорила? Чем задурила твои мозги? Смотри мне в глаза. Отвечай мне. Как ты ей поддался? Она спала с тобой? Этимо она тебя взяла, да? Своим телом привязала к себе, заставила выполнять то, что велит? Та дрянь, которой ты напоил Громова перед убийством. Это она заставила подмешать тебе в то пойло сперму. Ты о ней думал, когда драчил у себя в гараже? Гущин схватил скованного наручниками смоловского за подбородок. Отвечай мне. Если ты её видел, чего же спрашиваешь? Чем она тебя взяла, заставила служить себе? Я тебе сказал, со мной случилось чудо. Голос директора логистической фирмы Смоловского был хриплым, тихим. Он обратился к Гущину на ты, словно собрат к собрату. Она его совершила. Она пообещала мне Что ты не заразишься повторно и не умрёшь, если начнёшь убивать? Но ты же в маске сидел в своей конторе, когда мы пришли к тебе. Если она обещала тебе защиту, если ты уже не уязвим для короны, что ж ты предохраняешься? Где логика в твоих поступках? А это камуфляж. Смоловский неожиданно фыркнул и рассмеялся. Чтобы никто не догадался, что я защищён. Чтобы вы, менты, не догадались. Смех его походил на смех полного безумца. Макар, наблюдавший всю эту сцену, подумал, что психиатр ошибся в своих выводах. Для неё ты купил то видео, денег не пожалел. Она этого хотела. Я просто побоялся в первый раз сделать всё сам. Моя большая ошибка. Тот мужик на видео умер зря. Я не хотел его смерти. Я его даже не знал. Но её-то ты знаешь. Ты же с ней встречался. Полковник Гущин достал из кармана пиджака мобильный, отыскал нужный снимок. «Это она? Отвечай!» Он сунул под нос Смоловскому фото Полины Ждановой из тех, что оперативники отыскали в ее мобильном планшете, ее селфи, а также их совместные фото с мужем и ребенком. Смоловский глянул на снимки. Иступление на его лице сменилось недоумением. Он скользнул взглядом по фото. Кто это? Не прикидывайся дураком. Это Полина Жданова, жена Жданова, с которым ты вместе лежал в госпитале. Жена танцора Лёнчикова, вроде, но я это она, а не Ломай комедию, признавайся. Пётр Смоловский глянул на Гущина, на Макара, обернулся к Клавдию Мамонтову у двери. Внезапно лицо его перекосило гримаса. Он засмеялся. Нет, просто откровенно и издевательски заржал над ними. «Идиоты! Вы идиоты!» — шептал он, и в голосе его звучало такое облегчение. Макару внезапно стало страшно. Мороз по коже продрал, хотя в хозблоке было душно, воздух спертый. «Ты с ней встретишься, мент!» — пообещал Смоловский, оборвав свой истерический хохот. А может, вы уже встречались? С тобой ведь тоже произошло чудо, как и со мной. Ты должен был сдохнуть, но не сдох в том ковидном бараке. Ты задумайся, кто это чудо для тебя совершил? Или ты уверил себя, что всё произошло чисто случайно? А фотки можешь засунуть себе в жопу. Она недосягаема для вас. Она вам всем ещё покажет, кто она. Волковник Гущин схватил его за плечи и шарахнул о стенку хозблока. Ты мне всё скажешь. Ты мне имя её назовёшь, иначе пеняй на себя. И опять ты полный лузер. Смоловский сильно закашлялся, задыхаясь, хватая воздух ртом, однако всё равно наперекор пытался улыбнуться, восторжествовать над ними. Вы можете разрезать меня на куски, я никогда Никогда не предам её, ни на зов вам её имени. Речь идёт о моей жизни, о моей голове. Я в этом кровью поклялся. Даже полные атеисты не нарушают таких клятв, ты слышишь, мент? А я не атеист. Я её верный раб. Гущин отпустил кашляющего, старающегося справиться с накатившим приступом удушья Петра Смоловского. Вышел из хозблока, хлопнув дверью.